Восьмое. Оставив уникальный прибор просто запертым в сейфе в своем кабинете, доктор сел в машину и уехал. Прорычал сипло мотор. Взлетело выстрелом в небо синее облачко из выхлопной трубы. Ржаво скрипнули уже невидимые с моего места ворота усадьбы. Стоя у окна, лицом к солнцу, стараясь не привлекать к себе внимания, я ощупал пистолет, запрятанный глубоко в пижамные брюки. Оружие согрелось и почти не причиняло мне неудобств. Оставалась только небольшая приятная тяжесть. Заряженная смертью сталь только немного оттягивала полосатую ткань между моих ног, не позволяя делать резких движений. Проводив взглядом голубое колечко выхлопа, медленно плывущее в голубом небе, я подумал, что оружие следует отдать. Повернулся, но за стеклянной дверью в палате киллеров никого. Стояли похожие на узкие гробы тщательно застеленные пустые койки. Я поискал глазами по коридору и сразу обнаружил Василия. Юный киллер, сильно высовывая язык, завис над шахматной доской. Увлеченный перипетиями шахматного поединка, Вольф сидел напротив него. Михаил Михайловича, видно, нигде не было, и это меня немного обеспокоило. Прогулочным шагом я направился в сторону шахматистов. Про бронемашину под окном все уже забыли, превалировала другая тема. «Помню, случай был, — рассказывал Вольф, — мы ликвидировали полторы сотни истощенных женщин. Мерзкая работа, дождь холодный, осень. Ну, как всегда, сначала пулеметы идут, а потом уже ходишь между ними и из Вальтера в голову добиваешь». До сих пор невозможно было определить, кто говорит голосом этого юнца. Его лирический герой — фашист или московский школьник, но на сей раз не перепутаешь. Обычно они, если не убили, мертвыми стараются прикинуться. Замереть. А тут, смотрю, одна женщина села. Я пистолет поднял и обалдел. Она тощая, голая, а в руке маленькое такое круглое зеркальце, пудреница, где только прятала. Смотрит она, значит, в зеркальце и вроде накрашивается, макает палец в собственную рану и губы кровью подводит. Я ее, конечно, пристрелил, но так меня это все поразило, что зеркальце поднял. Представляете, потом целый год хранил в чемодане, а один был гроссмейстер, еврейчик, шахматные фигуры из хлеба все лепил, от голода умер. Слушая этот безумный рассказ, я, оказывается, упустил главное. Через две минуты после того, как дверца машины захлопнулась и Вячеслав Викторович уехал, американка, без лишнего шума, но и не без помощи санитара, втащила Йоффе к себе в кабинет. «На выбор», — предложила она, подтолкнув больного внутрь ярко освещенной комнаты и так же, как мой доктор, поворачивая в замке ключ. «Изолятор, душ, аминозин-100». «Чего ради?» — Аминозин, скрещивая руки на груди, спокойно поинтересовался, Михаил Михайлович. «Или вы хотите изменить предписанное мне лечение? Так, по-моему, оно назначено другим специалистом. Хочу изменить!» Людмила Ф. Кащенко подвинула изящный столик на железных ножках и рывком поставила на него небольшое жестяное ведро запустила внутрь руки, вытянула и крепким движением выжала тряпку. — Это было все, что осталось от моего белого тренировочного костюма. — Узнаете? — Йоффе отрицательно покачал головой. Он скрестил руки и заложил пальцы под мышки, склонил голову к левому плечу и задумчиво уставился на американку. Швырнув тряпку рядом с ведром, Людмила Ф. Кащенко толкнула деревянную панель, взяла из открывшегося в стене встроенного шкафчика и поставила рядом с ведром на стол кеды. «Так как вы узнаете эти вещи?» Один из кедов был какой-то растопыренный, без шнурка, второй почему-то мокрый. Грязный красный шнурок свесился почти до полу. — Людмила Филиппин, — сказал Йоффе, — мы с вами не первый день знакомы. Зачем же повторять вопросы? Я с первого раза все слышу. С пластмассовой столешницы, похожей на чуть вогнутое черное зеркало, закапала на пол вода. «Эф еще не означает, Филипповна, с нажимом», — сказала американка. «Так вы видели раньше эти вещи?» «Не видел», — сказал Йоффе. «Если бы видел, я бы сказал вам. Зачем мне от вас что-то скрывать? А возможен вариант, что видел, но забыл». Вы же сами понимаете, от этого вашего лечения память портится. Присядьте. Людмила Эвкащенко сняла со стола ведро, брезгливым движением скинула кеды на пол и, чуть наклонившись вперед, повернула небольшое кресло. Присядьте, больной, поговорим. Михаил Михайлович опустился в кресло, комфортно закинул ногу на ногу, он посмотрел мимо американки на медицинский плакат и рот йоффы повторяя движение больного изображенного на плакате мгновенно изогнулся в серпообразной радостной улыбке «Прекратите это!» — присаживаясь за стол, потребовала Людмила Эвкащенко. Михаил Михайлович смотрел на нее безумными от счастья масляными глазами. «Вы прекратите! Прекратите! Больной!» — раздраженно, будто отмахиваясь от противного комара, повторила американка. «Не надо представлений! Все равно я вам не поверю! Больной слышит приятные для него голоса!» Доверительным тоном объяснил Йоффе, переводя взгляд с плаката, висящего над столом, на американского специалиста. Напрасно не верите. Я читал свою карту. При моем диагнозе, например, известный немецкий психиатр Эдуард Вагнер вполне допускает слуховые галлюцинации. Почему же мы с вами ему не должны верить? Давайте, Людмила Филипповна, мы с вами сегодня в виде исключения не станем не опровергать мировые авторитеты. Очень жаль, что читали. Очень жаль. Холёная женская ручка поставила на стол магнитофон, и мокрые пальцы быстро распутали тоненький чёрный кабель. «Будем работать», — сказала американка с интонацией деловой женщины. «Пожалуйста, Михаил Михайлович, когда вы будете отвечать на мои вопросы, смотрите вот сюда, в дырочку». Ноготь-скальпель ударил в серебряный диск микрофона на что тот отозвался судорожным щелчком. «Повторяю свой вопрос. Видели ли вы эти вещи?» «Не видел». «Хорошо». Американка чуть наклонялась вперед. Стальные ее глаза уперлись в маслящиеся от счастья глаза больного. «Не заметили ли вы, Михаил Михайлович, что-то необычное прошлой ночью?» «Например что?» например, отсутствие в палате одного из больных. — Не видел, — сказал Йоффе, — и серповидная его улыбка стала острее. Как раз вчера ночью никого и не видел. Перламутровый ноготь щелкнул по клавише. Магнитофон выключился, сигнальная лампочка погасла. Рука Людмилы Эвкащенко потянулась к кнопке вызова санитаров, но Йоффе... Продолжал улыбаться.